Глава 69. Пламенный привет. Ира. «Пристегнитесь!» – решительно заявил Гринли, прибавляя скорость. Я даже залюбовалась, каким собранным и решительным он сейчас был, уверенно рассекая воздушное пространство на Танракаре. Кайл куда-то нажал под сиденьем, и мое туловище моментально оказалось перехваченным тремя ремнями безопасности – два крест-накрест и третий на талии. После этого он пристегнулся сам. «Осторожно, сеть!» – крик Ирлинга прозвучал одновременно с рывком влево. «Вижу!» – сосредоточенно откликнулся Гринли, пытаясь увести машину от крупной искрящейся сетки. Я даже засомневалась, нас хотят поймать или поджарить. «Грин, пусти меня за руль! Дай доступ!» – потребовал Кайл, но наш друг от него отмахнулся. «Нет, доверьтесь мне!» «Если они накинут сеть на Тенрокар, мозги машины сгорят и нас тут же упакуют!» встревоженно предупредил Кайл. «Знаю», — коротко отозвался вампир, не собираясь передавать управление. «Прошу, поверьте мне, я не подведу». Машину кидало из стороны в сторону, меня уже начало укачивать. Такое чувство, что я оказалась на экстремальном аттракционе с американскими горками. И тут произошло то, чего мы так опасались. Наши преследователи все же смогли накинуть опасную сетку на капот и продвинуть ее дальше, на нас. «Грин!» Отчаянный крик Кайлы рассек воздух, и мы с Эрлингом в шоке наблюдали, как проникшая в салон энергетическая сеть впитывается в руки вампира. Это длилось недолго. Уже довольно скоро все опасные искры перетекли в тело нашего друга. Он откинулся назад на сиденье, прикрыв глаза. «Грин — Грин! — закричала я. — Сейчас, сейчас! Погнали отсюда! Встрепенувшись, тихо прошептал вампир и нажатием на пару кнопок отправил наш транспорт в дальнейший полет. Круглые глаза вояки в соседней машине надо было видеть. «Ты как, мужик?» – обеспокоенно спросил его Кайл. «Напичкан энергией под завязку», – ответил вампир с улыбкой довольного, чуть захмелевшего кота. «Никогда не чувствовал себя так хорошо». «Я тоже по нашей с ним связи почувствовала, словно меня переполнила хмельная радость». Хотелось шалить, взрывать горы, и казалось, что можешь перевернуть с ног на голову всю Вселенную. Эту бы энергию, да в мирных целях. Если даже меня так накрыло, то представляю, что испытывал Гринли. «Запустил диагностику», — уточнил Кайл. «Конечно, уже все сделано», — отозвался вампир. «Повреждения были незначительными, и я успел поглотить весь заряд до больших неприятностей. Сейчас система корабля уже сама восстановила поврежденные участки». «Грин, куда мы летим?» Вдруг насторожился Кайл. «Нам нужно наверх, на орбиту. Небеса подождут. А мы пока передадим маленький, но пламенный привет моим родственникам». Его таки потянуло на приключение «Грин, не надо. Это плохая идея». Голос Кайла был полон сомнений. «Ты отомстишь им позже, когда мы все будем в безопасности». «Все хорошо, Крылатый, не волнуйся». Последовал безбашенный ответ. Кайл принялся было отстегивать свои ремни безопасности, чтобы решительно вмешаться в намечающуюся движуху, но я его остановила, положив руку на запястье. «Не надо, Кайл. Пусть сделает, что хочет. Он имеет на это право». «Да вы оба не в себе!» – возвал к моей нормальности Кайл, но та не прониклась. «Держитесь крепче!» – воскликнул наш вампирский камикадзе, направляя машину на таран дворца. Признаться, в этот момент я пожалела, что не дала Кайлу остановить этого маньяка. А затем страх отступил, накрыло веселье. Мы влетели в огромное окно тронного зала, распугав по пути кучу придворных, которые с дикими визгами кинулись в рассыпную. А потом крепко прошлись по трону, превратив королевское кресло в жеванный трофей. Король Гернет с отвисшей челюстью едва успел отскочить в сторону и в шоке махал руками на такой беспредел. Еще немного и взлетит. Коронованное чудо с пропеллером. «Прочитай-ка мои мысли, папочка!» усмехнулся Гринли. «Грин Макфой!» заорол Гернет. «Не смей!» Не знаю, что именно ему телепатически передал Грин, но король впечатлился. Его благообразное лицо перекосилось от испуга. Позбивав подскочивших охранников, как кегли, Грин направил Тенракар в ближайшее окно, и мы сразу стали стремительно подниматься вверх, набирая высоту. «Полегчало?» – сдержанно хмыкнул Кайл. «Да, но хочется добавить», – мотнул головой вампир. «Что скажешь, Иришка, вернемся и еще пошалим?» «Давай!» – с энтузиазмом поддержала я эту идею. Жажда ровнять горы еще не исчезла. «Нет!» – решительно махнул рукой Кайл, пресекая веселье. «Никаких шалостей! Домой!»